Глава одиннадцатая. Выстраиваем личные границы. На работе все знали, что на Таню можно положиться. Если кому-то требовалась подмена, к ней обращались в первую очередь. Таня никому не отказывала, но ей все равно казалось, что она всегда подводит людей вокруг. Когда она соглашалась подменить коллег, парень обижался из-за несостоявшегося свидания. Когда она договаривалась вечером в воскресенье отвезти подругу в аэропорт, Мама расстраивалась из-за сорвавшегося совместного ужина. Умом Таня понимала, что, не согласись она и коллеги, и подруга нашли бы выход из ситуации, но все равно чувствовала себя виноватой, потому что не могла угодить всем. Семья, друзья и коллеги настолько привыкли к ее «да», что попросту злоупотребляли безотказностью Тани. Иногда они действовали так, будто имели полное право распоряжаться ею и ее временем и считали, что ее потребности менее важны, чем интересы других. Таня разрывалась между чувством чувствамины за то, что не может осчастливить всех и обидой на то, что никто никогда не интересовался, чего же хочет она. В основном Тане нравилось помогать людям, но бывало, у нее не хватало сил и времени. Таня шутила, что ей нужны дополнительные шесть часов в сутках, чтобы все успеть. Но на самом деле ей недоставало четко очерченных личных границ. Есть те, кто привык верить, что они всегда должны соглашаться с другими и следовать их желаниям, как Таня. Они считают, что их работа — делать окружающих счастливыми, даже в ущерб себе. Такой менталитет выражается в пассивной модели общения, в то время как другие придерживаются противоположных взглядов. Эти люди всегда должны доказывать свое превосходство и, самое главное, побеждать, занимая доминирующее положение. Подобная система убеждений приводит к агрессивному стилю общения. Ни один из этих двух подходов, как правило, не оказывается эффективным, поскольку предполагает отрицание либо своих потребностей, либо потребностей других. Кое-кто пытается пойти обходным путем. Они хотят удовлетворять свои потребности и желания, но не знают как, поэтому прибегают к пассивно-агрессивной манере общения. Пассивно-агрессивное поведение не всегда очевидно, поскольку это неявная агрессия и зачастую воспринимается как защитная реакция или как показное упрямство. Есть и четвертый вариант. Это спокойное, уважительное и прямое общение. Другими словами, ассертивность. Ассертивное поведение подразумевает уважение как к своим потребностям, так и к потребностям других людей. Проявляя ассертивность, вы ясно, четко и уверенно заявляете, о своих потребностях, не отрицая важности потребностей окружающих. Как гласит расхожее выражение, отношения — это улица с двусторонним движением. В здоровых отношениях партнеры признают различия в системе ценностей друг друга и выстраивают позитивные взаимодействия, чтобы находить компромиссы, удовлетворяющие обе стороны и способствующие сохранению отношений. Ассертивное поведение невозможно без установления личных границ. Границы – это здоровые барьеры относительно того, что вы готовы, не готовы делать или того, что вам нравится, не нравится. В культуре, восхваляющей продуктивности и достижения любой ценой, установление границ – далеко не самый распространенный навык. И все же границы имеют решающее значение для создания и поддержания полноценных отношений с друзьями, семьей и другими людьми, а также с обществом в целом. Здоровые барьеры помогают защищаться от токсичного внешнего воздействия и не позволяют вернуться к старым моделям поведения. Многие люди опасаются, что выстроив границы, оттолкнут тех, кто им дорог. Вас может беспокоить непринятие окружающими ваших границ. А сама мысль, что кто-то разослиется на вас, может казаться невыносимой. Но дело тут в том, что люди, которые больше всего расстраиваются и сопротивляются, чаще всего и злоупотребляют вашей добротой. В отношениях, основанных на взаимном уважении и поддержке, признаются потребности и желания обеих сторон. Здоровые границы не изолируют, а дают личное пространство, способствующее укреплению доверия и чувства безопасности между партнерами. Они поддерживают баланс в отношениях, чтобы обоим в них было комфортно и хорошо. Когда один человек меняется, а другой нет, возникают трудности. В этот момент важно обозначить границы, сообщить другому человеку о ваших новых приоритетах или определить некоторую дистанцию. Скажем, некоторые ваши знакомые из wellness-сообщества по-прежнему придерживаются идеалов, которые вы теперь не разделяете. Если общение строилось на разговорах о диете, новых средствах для очищения организма или совместных тренировках, Без этих тем у вас едва ли окажется много общего. Или друзья, пропагандирующие культ постоянной занятости, давят на вас, хвастаясь тем, сколько всего выполнили за день, заставляют испытывать вину за то, что вы взяли отпуск. Границы помогают жить в соответствии со своими ценностями. Скажем, подруга пригласила вас на открытие своей выставки. Вы согласились, и это перекликается с вашими ценностями о дружбе и поддержке. Но начальник просит задержаться чтобы закончить проект, который можно доделать на следующий день. Если вы не установите границы и согласитесь быть удобными для руководства, вы подведете подругу, что идет вразрез с представлениями о том, как ведут себя друзья. Контекст имеет ключевое значение. Иногда с установлением границ возникают сложности, потому что ваши ценности вступают в противоречие друг с другом. И в описанном выше сценарии вы можете сомневаться из-за того, что придерживаетесь таких ценностей, как дружба, поддержка и сотрудничество. В подобных ситуациях, когда ценности не уживаются друг с другом, придется выбирать, какие из них наиболее приоритетны в данный конкретный момент и действовать по ситуации. Как устанавливать границы? Несколько лет назад мое видео о том, как устанавливать границы, сталкиваясь с хейтом и осуждением в комментариях, неожиданно стала хитом в ТикТок. Обычно я опаздываю с трендами, но в этот раз оказалась в числе первопроходцев. Сейчас на просторах интернета можно найти сотни тысяч видеороликов с хэштегом «Мои границы», но не всей информации в них можно доверять. Суть установления границ, которая теряется среди едких колких замечаний, — сохранение отношений, а не в том, чтобы оставить за собой последнее слово или поставить оппонента на место. Истинная цель – донести до собеседника, что у вас тоже есть потребности, дать ему понять, какого отношения к себе вы ждете. Вот несколько советов. Говорите о себе. Не говорите за других. Это может восприниматься как принуждение или нападки, даже если сама по себе ваша просьба разумна. Людям не нравится, когда им указывают, что делать. Акцентируйте внимание на «мне нужно» и «я чувствую» тогда вас выслушают с большей вероятностью. Рассказать другим людям о них всю правду — тоже плохая идея, но вы можете поделиться с ними своими ощущениями и переживаниями. Ты поступаешь подло, вызовет естественную защитную реакцию. «О чем ты говоришь? Это не так!» А «я чувствую пренебрежение с твоей стороны» сложно оспорить, ведь это касается вашего субъективного восприятия. Будьте конкретны, Границы лучше работают, когда есть четкие критерии их соблюдения. «Пожалуйста, не надо грубить» — слишком размытая формулировка. То, что вы считаете грубостью, может не являться таковой для кого-то другого. Поэтому говорите о конкретных вещах. «Пожалуйста, не перебивайте меня» или «пожалуйста, говорите тише» дает более четкое понимание о том, чего вы добиваетесь, и оставляет меньше пространства для ошибочного трактования. Для усиления эффекта к просьбе об изменении поведения добавьте описание своих ощущений по этому поводу. Когда вы, пример конкретного поступка или поведения, «Я чувствую ваше состояние». Пожалуйста, пример конкретного поведения, которого вы хотели бы добиться. Обозначьте свои действия в случае, если границы нарушаются. Когда вы устанавливаете границы, окружающие могут соглашаться или не соглашаться с ними. Если человек принимает новые условия, замечательно если же нет повторите первоначальную просьбу и добавьте к ней описание своих действий в случае если ваши границы снова нарушат например если мама игнорирует ваши слова пожалуйста не говори о моем весе предостерегите ее если ты снова затронешь тему моего веса я выйду из комнаты закончу разговор перестану приходить на ужины ваши слова должны соответствовать вашим намерениям В противном случае собеседник поймет, что это лишь пустые обещания и продолжит вести себя по-старому. А это значит, что неуважительное отношение к вам будет и дальше сходить ему с рук. Дайте человеку возможность изменить свое поведение. Невозможно соблюдать границы, когда другой человек не знает об их существовании. То, что вам кажется ясным и прозрачным, для окружающих может быть не столь очевидно. Не исключено, что человек — просто не понимает, что его поведение вам неприятно. Большинство людей, особенно те, кто вас любит, едва ли хотят намеренно причинить вам боль. Отношения приносят больше удовлетворения, когда обе стороны руководствуются позитивными намерениями и верят в аналогичные стремления партнера. Только вам решать, давать ли кому-то второй шанс. Безусловно, вы не обязаны терпеть присутствие в своей жизни человека, который причинил вам боль. Но так можно остаться в изоляции, если вычеркивать людей еще до того, как у них появляется шанс проявить себя иначе. Будьте открыты для обратной связи. Другие люди, как и вы, имеют право устанавливать границы. Старайтесь спокойно воспринимать ответную реакцию и уважать обозначенными ими рамки. Тем самым вы продемонстрируете, что для вас отношения — это улица двусторонним движением, и вы готовы учитывать различия в потребностях каждой из сторон. Не обязательно понимать или принимать границы других людей, чтобы их уважать. Если брат говорит, что может заглянуть только на час, а вы хотите, чтобы он остался подольше, вы можете почувствовать укол разочарования и даже выразить его, но не нарушать при этом его границы. Он имеет право распоряжаться своим временем, как считает нужным, как надо отметить и вы. Подумайте, лучше, если он придет на час или не придет вообще? Порой приходится мириться с границами, даже если они нам не нравятся, чтобы сохранить отношения с человеком. В вашей жизни неизбежно присутствие людей, которые не желают считаться с установленными границами, хотя у большинства есть определенная свобода выбора. Всегда есть неизбежные сложности, скажем, люди, с которыми приходится иметь дело. Иногда это назойливый коллега, любопытный сосед или родственник, общение с которыми никак не получается полностью избежать. Хотя технически можно найти новую работу, переехать или пропускать семейные мероприятия. Это в значительной мере изменит вашу жизнь. Если вы вынуждены общаться с токсичными людьми, не забывайте, что и вы в силах отчасти контролировать происходящее. Вы способны свести к минимуму контакты с этими людьми и только вам решать, сколько значения придавать их действиям и словам. Вы можете относиться к ним серьезно, а можете с безразличием. Люди меняются в течение жизни. Наши приоритеты и предпочтения меняются вместе с нами, поэтому границы приходится время от времени корректировать. Сегодня вам может быть некомфортно общаться с человеком, а завтра вы понимаете, что получаете удовольствие от общения с ним. В определенные периоды мы сближаемся с одними людьми, а потом наш интерес друг к другу ослабевает. А бывают и такие случаи, когда самое разумное — это полностью прекратить общение. Если кто-то сделал вам больно, не обязательно терпеть его в своей жизни. Если за человеком в прошлом наблюдалось оскорбительное или агрессивное поведение, попытка установить границы может подвергнуть вас опасности. Когда ощущаете угрозу, пожалуйста, не пытайтесь использовать стратегии, описанные в этой главе. Обратитесь к психотерапевту или в правоохранительные органы, чтобы иметь возможность безопасно выйти из отношений. Примечание. Если вы или кто-то из ваших знакомых стали жертвами домашнего насилия, вы можете позвонить на всероссийский бесплатный телефон доверия для женщин, подвергшихся домашнему насилию. 8 800 7600. Также есть общий номер для всех пострадавших – 112. Насилие бывает не только физическим. Кто-то может систематически подвергать вас психологическому абьюзу. В подобных случаях вы тоже вольны прекратить общение. Принять такое решение бывает непросто, особенно если речь идет о члене семьи. Несмотря на все заоченные паттерны, вы не обязаны терпеть пренебрежительные или оскорбительные отношения, особенно если пытались очертить рамки дозволенного, но человек продолжает злоупотреблять вашим терпением. Если вы сомневаетесь, обратитесь за консультацией к психологу, психотерапевту или иному доверенному лицу. Только вы можете решить, как для вас лучше и что соответствует вашим ценностям. Установление границ. Возьмите дневник и опишите в нем ситуацию, в которой хотели бы установить более четкие границы. Расскажите о человеке или о людях, о том, как они обычно себя ведут, как обычно ведете себя вы, что именно вы хотите изменить. Теперь, используя советы из этой главы, обозначьте границы, которые вы хотели бы установить применительно к данной ситуации. Как, по-вашему, они будут работать, какие эмоции вы испытываете по этому поводу? Опишите свои страхи, надежды и возможные препятствия. Что может помочь вам преодолеть эти препятствия? Если понимаете, что пока не готовы очертить границы, поговорите с теми, кому доверяете, или с психотерапевтом. Попрактикуйтесь с ними вести прямой, искренний и открытый диалог, пока не почувствуете в себе достаточно уверенности. Если с детства вы привыкли молчать, чтобы не расстраивать окружающих, вам может быть трудно осознать пассивные или пассивно-агрессивные паттерны в собственном поведении. Это не значит, что вы виноваты в том, что люди проявляют к вам неуважение. Друг другу всегда следует относиться с уважением. Это не то, о чем нужно просить. Однако иногда, когда вы привыкаете к пассивности и страху, вы сами не проявляете к себе должного уважения. Из-за этого могут возникать проблемы с распознаванием уважительного отношения к вам со стороны окружающих. Происходит непреднамеренное проецирование своих опасений и предположений, неверное истолковывается поведение других, расценивается как агрессивное. Осознанность позволит вам залечить раны прошлого и переломить привычные паттерны восприятия. Прямо заявляйте о своих потребностях и не отказывайте себе в заботе и уважении, когда окружающие вам их предлагают. Тиана и Рэй оказались в ситуации, когда молчание негативно сказывалось на их отношениях. Тиана выросла с отцом, который часто кричал на дочь, из-за чего у нее выработался пассивный стиль общения. А Рэй, как правило, демонстрировал ассертивность и прямоту. Тем не менее, Тиана часто себя одергивала и постоянно ждала взрыва эмоций от партнера. Когда Рэй сидел в кабинете, а Тиане нужно было сделать звонок по работе, она робко стучала в дверь, рассыпалась в бесконечных извинениях и, опустив глаза, бормотала. «Ты позволишь? Мне очень жаль, но нужно позвонить. Прости, пожалуйста, что приходится тебя тревожить». Рэя это сильно задевало. Ему казалось, что Тиана считает его вспыльчивым и неуравновешенным. Несмотря на то, что с ней он всегда вел себя спокойно и уважительно. Однажды, когда Тиана в очередной раз тихонечко зашла, чтобы попросить об одолжении, Рэй прямо спросил ее. «Тиана, почему ты думаешь, что я резко отреагирую, если ты попросишь меня освободить кабинет? Просто говори, что тебе нужно, и я спокойно это сделаю. А так я ощущаю себя каким-то монстром. Даже если иногда мне не нравится меняться комнатами, «Я не стану из-за этого на тебя кричать». Тиана ждала от Рея и от всех остальных раздражения в ответ на свои просьбы, потому что именно так реагировал ее отец. Но не все были такими, как ее отец. Ее стремление быть маленькой и незаметной служило неплохой защитой в детстве, но во взрослой жизни пассивность только мешала ей выстроить гармоничные и уважительные отношения. рэй ясно дал понять, что даже когда он раздражался, Тиана могла свободно высказываться, и это ни в коей мере не меняло отношение Рея к ней. Их любовь была достаточно сильна, чтобы выдержать временный дискомфорт от чувства разочарования. Тиана поняла, что хочет, чтобы люди воспринимали ее как равную. Вместо того, чтобы позволять другим решить, заслуживает ли она уважения, Тиана начала исходить из того, что она и они заслуживают его по умолчанию. начав с Рея, в котором была уверена, она постепенно училась проявлять уважение к себе. Обращаясь с просьбой, Тиана старалась устанавливать прямой зрительный контакт, говорить твердо, вести себя спокойно и расслабленно. Она по-прежнему сталкивалась с людьми, которые пытались ее задеть или унизить, но теперь она точно знала, что заслуживает лучшего. Больше она не старалась угодить другим, чтобы только они не злились, а считала их ответственными за свое поведение. Возросшая уверенность в себе позволила Тиане взять ситуацию в свои руки и продемонстрировать окружающим, что она, как и все остальные, заслуживает уважения. У нее появились новые друзья, которые относились к ней с уважением вместо старых и токсичных отношений, в которых так называемые друзья вели себя грубо и агрессивно. Будьте разборчивы в отношении потребляемой информации. Даже если вы окружите себя людьми, которые разделяют ваши ценности, и не ждут беспрекословного подчинения, все равно вы не сможете абстрагироваться от постоянного потока информации. Иногда достаточно включить телевизор или взглянуть на рекламный щит, чтобы вспомнить об общественном давлении. Если только вы не собираетесь всю оставшуюся жизнь провести дома в изоляции, ни с кем не общаясь, вам не удастся полностью избежать негативных моментов. И тут пригодится такой навык, как медиаграмотность, умение критически оценивать заявления людей или компаний и понимать, что является правдой, что ложью, а что попыткой манипулировать вашими страхами и представлениями о жизни. Кайт энд 2024. Анализируйте свои чувства во время просмотра различного контента, чтобы нащупать, где необходимо провести границу, чтобы ограничить или полностью прекратить обращаться к данному источнику информации, либо стараться не обращать на него внимания, если нет такой возможности. Вот несколько способов установления границ в отношении медиаресурсов. Ограничьте использование гаджетов или время на социальные сети определенными часами или введите комендантский час, когда в назначенное время вы откладываете их в сторону. На один день в неделю или на один час в день введите режим полной тишины, не берите в руки гаджеты и не выходите в сеть без крайней необходимости. Отпишитесь или отключите уведомления от СМИ, которые негативно влияют на ваше настроение или провоцируют на поступки, идущие вразрез с вашими ценностями. Отпишитесь или отключите уведомления от СМИ, которые подводят вас к сравнению людей между собой по фигуре или по внешнему виду, а также по их продуктивности или достижениям. Если вам важно быть в курсе текущих событий, получайте информацию в сжатом и структурированном виде. Например, каждое утро читайте краткий обзор новостей из надежного источника и до конца дня больше не тратьте на это время. Или по старинке читайте газету. Осознанно подходя к тому, откуда черпаете и как реагируете на информацию, вы можете установить границы, которые позволят сохранить душевное равновесие и остаться верными собственным приоритетам и идеалам. Ограничение контента — не соответствующего вашим ценностям или подталкивающего к руминации и напрасным переживаниям, может по-настоящему преобразить вашу жизнь. Выбирайте медиапродукт, который согласуется с вашими ценностями, и это окажет положительный эффект. Вы не в силах контролировать происходящее в мире, но вы можете выбирать, что именно потребляете, а также, что создаете и чем делитесь в социальных сетях. Большинство контента делается с целью оказать на вас влияние, чтобы вы что-то купили или часами просиживали на платформе и просматривали периодически всплывающие рекламные ролики. Доктор кэл Ньюпорт, 2019, назвал эту систему экономикой внимания. Ваше внимание – ценный ресурс, за который сражаются множество компаний. Цель большинства приложений и социальных сетей – удержать пользователя как можно дольше и алгоритмы ее достижения становятся все более сложными. Чем дольше корпорации владеют вашим вниманием, тем больше у них возможности влиять на ваши взгляды и ценности. Не надо позволять им манипулировать вами. Осознанно направляйте энергию на то, что для вас действительно важно. По мере практики в установлении границ с окружающими вы будете совершенствовать и навык ассертивности. Возможно, вы никогда не принадлежали к числу тех, кто отстаивает свои права, но к дискомфорту, возникающему в подобных ситуациях, можно привыкнуть. Помните, что вы достойны уважения так же, как и все остальные. Ассертивность и границы не гарантируют, что к вам всегда будут относиться с уважением или что вы добьетесь желаемых результатов. Как бы то ни было, ассертивность укрепляет чувство собственного достоинства и способствует личностному росту. Даже если вы не всегда получаете ту реакцию, на которую рассчитываете, Ассертивность гарантирует, что вам не будет стыдно за свое поведение. Вы можете выйти из ситуации, зная, что уверенно и с достоинством отстаивали свои права. Вы вели себя не как размазня, но и не как тиран. Умение очерчивать границы сделает вас устойчивее к давлению общества. Оно продолжит диктовать вам разные условия, но вы станете менее подвержены его влиянию. Вы больше, чем просто пешка. Вы больше, чем объект, на который смотрят и которым пользуются. Вы живете не только для того, чтобы служить другим, даже если обходительность или сострадание являются важными для вас ценностями. Вы постоянно развиваетесь и меняетесь. Эти изменения проявляются как на физическом уровне, тело меняется на протяжении всей жизни, так и на уровне ваших предпочтений, потребностей, психоэмоционального состояния, приоритетов и черт характера. Поэтому не зацикливайтесь на каком-то одном аспекте. Работайте над тем, чтобы быть целостной личностью. В следующей главе вы научитесь менять свое восприятие себя, чтобы стать гибче. Вместо того, чтобы зацикливаться на каком-то одном представлении о себе или своем теле, примите тот факт, что все мы разные и меняемся на протяжении жизни.